Срковые. Объективный уровень. Объектная ступень. Под интерпретацией и толкованием на объективном уровне я имею в виду такое понимание сновидений или фантазий, при котором возникающие в них лица или обстоятельства рассматриваются как относящиеся к объективно реальным лицам или обстоятельствам. Это противополагается субъективному уровню. субъектной ступени, при котором лица или обстоятельства, появляющиеся в сновидении, относятся исключительно к субъективным величинам. Понимание сновидений у Фрейда движется почти исключительно на объективном уровне, поскольку желания в снах истолковываются как относящиеся к реальным объектам или к сексуальным процессам, принадлежащим к физиологической, следовательно, вне психологической сфере. Сорок первое. Ориентирование. Ориентированием я называю общий принцип какой-нибудь установки. Всякая установка ориентируется по известной точке зрения, независимо от того, сознательна эта точка зрения или нет. Так называемая установка власти ориентируется по точке зрения властвования нашего эго над подавляющими влияниями и условиями. Установка мышления ориентируется, например, по логическому принципу, как своему высшему закону. Установка ощущения ориентируется на чувственном восприятии данных фактов. 42. Отождествление, смотри идентификация.